Глава двадцатая. О тайнах. Несколько дней тая практически никуда не ходила. В университет и обратно, в общежитие. Ни по магазинам, ни в кино, ни в кафе. Никуда она не хотела. Боялась ни нароком столкнуться со знакомыми лицами. Казалось бы, Минск большой город, и встретиться с кем-то внезапно – шанс на миллион. Но, как уже показывала практика, случайности совсем не случайны. На факультете Тая старалась избегать деканат, кафедры преподавателей и другие места, где можно было наткнуться на Романа. Она так и не собралась с духом написать ему, а он, изучив её характер, как и прежде, не торопил Таю. А вот Соня сходу же призналась, что это она пустила сплетню о том, что Тая переспала с Антоном. Она даже не пыталась оправдать свою выходку, понимала, что поступила плохо. На вопрос, зачем, ответила, что преревновала, не могла думать трезво и на эмоциях поступила опрометчиво. Хотела отомстить, а после того, как наворола Алине, осознала, что не только Таю подставила, но и сама потеряла единственную подругу. После ее чистосердечного признания у Тайи на душе отлегло, и она поймала себя на мысли, что среагировала спокойно. Что это? Заросление? Ещё полгода год назад, она, зная свой нрав, устроила бы такой разбор полётов, что вещи бы из окна летели. А сейчас просто спокойно выслушала Соню и даже поняла её чувства, отчего и простила, не думая. Или же так и выглядит пресловутая женская дружба? Судить подругу Тая не собиралась. У Сони своя голова на плечах. И в какой-то момент поняла, что поступила верно. Дала ей время Чтобы та сама всё осознала, приняла решение сказать правду и попросить прощения. И Зоня признала свою ошибку, а волосок, на котором висела их тёплая дружба, всё же не оборвался. Следующим шагом было налаживание отношений. Тая снова свыклась с мыслью о том, что лучшая подружка рядом, но всё ещё не знала, как рассказать ей про Романа, да и стоит ли вообще это делать, поскольку вернуть прежнее доверие Было морально непросто. "Ну, пожалуйста, Тайка, ну давай куда-нибудь сходим, хоть прямо сейчас", упрашивала Соня в институте. Мы так давно никуда не выбирались. "У тебя зачёт забыла?" напомнила Тая. "Я-то его автоматом получила, а тебе через 10 минут". Она постучала пальцем по циферблату наручных часов. "Перед преподавателем отвечать. И что, ты для меня гораздо важнее зачёта?" не сдавалась Соня. Я тебя так обидела. Сходи одна или с Верой. Тая помолчала и добавила: "Или с Валиком". "Я с тобой хочу", продолжала ныть Соня. "Когда ты уехала, я сама не своя была, а ты ещё и вернулась под самое закрытие общежития". Тая посмотрела на подружку, длинные ресницы подрагивали, а ореховые глаза с надеждой смотрели прямо в душу. Несмотря на свой проступок, Соня всегда была преданной подругой. За неё она горло готова была перегрызть кому угодно. И даже сейчас предстоящий зачёт волновал её меньше, чем Тая. "Ладно", согласилась Тая. "Сходим куда-нибудь ненадолго". Она пригрозила пальцем. "Только если без пересдачи". "Есть, мэм", радостно оцелотовала Соня. После четвёртой пары студентов на факультете знатно поубавилось. Тая в компании Валика сидела в фойе третьего этажа и дожидалась Сони. Верочки в городе не было. В преддверии еще одних длинных маяских выходных она подсуетилась, сдала хвосты и укатила в деревню к родителям. Валик рассказывал о работе в газете. Он был одним из немногих первокурсников, кто уже устроился в редакцию в нештатном корреспондентом и трудился по специальности. Газета это довольно серьезная. Попасть туда в принципе сложно, ведь будучи журналистом в оппозиционном издании. Студент должен быть смелым и отчаянным, разоблачать недобросовестных чиновников и тыкать носом в власть в их же проступки сможет не каждый, а Валик смог. "Я тебе совсем не страшно работать там?" поинтересовалась Тая. "Ну, поначалу страшновато было, если честно", ответил Валик. "Ну что поделать, работа такая. Вот я бы не смогла", честно призналась Тая. "Днём и ночью думать о том, что тебя как журналиста Влиятельные дяди и тёти могут заставить замолчать это страшно. Зато как приятно видеть на первой полосе солидного издания свой псевдоним, ты бы знала, закатил глаза от удовольствия Валик. Почему псевдоним, а не реальное имя? Ну, понимаешь. О, нет, нет, не оправдывайся. Я всё понимаю, поспешила успокоить его Тая. Многим не нравятся их имена или фамилии. Меня вот Тани часто зовут Может мне когда-нибудь взять это имя за псевдонимом? Она задумчиво почесала подбородок. Брось, только представь, как здорово будет смотреться. Он провёл в воздухе рукой. Таисия Ворон. Ну, Валентин Ткач смотрится ничуть не хуже, подмигнула Тая. А родители, наверное, ещё и гордятся таким сыном, как ты. Нет. Нет. Нет, спокойно повторил Валик. Они даже не в курсе, где я работаю, поэтому и псевдоним. Но почему? Они же школьные учителя в посёлке. Государственная идеология и всё такое. Представь их реакцию. Единственный сын работает в оппозиционном издании. До да меня со Свету сживут. Об этом я не подумала. Тогда, может, подыщешь себе другое место? И речи быть не может. Мне нравится работать в серьёзной газете, расследовать важные дела. Кому интересно писать, а тем более читать о школьных концертах и посевных? Родители Скажу когда-нибудь, придётся им смириться. А Соне, когда скажешь, внезапные слова сами по себе слетели с губ. Валик буквально онемел, не столько от её прямоты, сколько от вопроса. И уставился на Таю своими голубыми, почти прозрачными глазами. Ты же любишь Соню, ответь честно. Валик поправил очки и посмотрел в сторону, ища кого-нибудь или что-нибудь, на что можно было бы перевести тему. Валя, какая ты прямая тайка! Прости, вырвалась, сказала не думая. Только смелый человек может говорить не думая, заметил Валик. Или глупый? Пожала она плечами. Да и не глупая. Он вздохнул, хлопнул себя по коленкам, покосился на группу девчонок, мирно обсуждающих что-то у окна, и добавил шепотом: А Соня тоже думает, что я влюблен в нее. Разговор о работе перешел в стадию более откровенной беседы, и Тая должна была быть честной в отношении друга. Проблема была в том, что она и сама не знала ответа. Соня либо и правда не замечала его знаков внимания, либо умела скрывала это ото всех. Обнадеживать Валика по чем зря не хотелось бы, подумала она, но и расстраивать его я не могу. Только Тая открыла рот, чтобы ответить как есть. Из лифта выскочила Альбина Ваниковна. Она внимательным взглядом прошлась по фойе и, заметив среди девочек Валика, остановила свой взор на нём. "Валентин, Валентин!" обратила она внимание на себя и грациозно продефилировала к ребятам. "Про таких, как она говорят, женщины без возраста", подумала Тая. "Так сразу и не скажешь, сколько же ей на самом деле лет. Хоть один мальчик нашёлся". Пианино на неком вынести, посетовала Альбина. Какое пианино? Из актового зала к юбилею факультета нам рояль новый выделили, непонятно для чего. А чем плох рояль? А чем хорош? Мы же не консерватория какая-то, с милой картавостью возразила Альбина. Лучше бы компьютеры новые купили. Но нет же, мол, у нас на журфаке столько творческих личностей. Альбина недовольно сплеснула руками и покачала головой. Рояль выделили, огрузчиков не дали. Вот и вся забота. А мне теперь бега и ищи людей, чтоб помогли. Факультет полупустой, майские праздники. Хорошо, хорошо, успокойтесь, Альбина Ванниковна, я иду. Мягко сказал Валик и встал со скамейки, радуясь, что смог избежать живо трепещущей темы. У нас зачет по этике в триста второй. Волков может после него с пианино помочь, сообщила Тая. О, прекрасно, отпрошу мальчика. Обрадовалась Альбина, зацокала каблуками и свернула в коридор. Что ж, пойду. Вряд ли от меня будет толк, но хотя бы для массовки потопчусь. Облегченно выдохнул Увалек и скрылся на лестнице. Та и осталась дожидаться Соню в одиночестве. Посидела в телефоне, листая ленту новостей, отправила несколько сообщений бабушке, в ответ получив напоминание о том, что у матери скоро распись. Какой была безрассудной, такой и осталась. Кто в мае замуж идет? Сетовала бабушка. Кто в мае женится, всю жизнь будет маится. Примета такая, и по делам ей будет. Зло подумала Тая, хоть и не верила ни в какие приметы. Сунула телефон в карман брюк, прикрыла веки и потерла виски. Последнее время голова болела все чаще и чаще. Открыв глаза, вдруг увидела мелькнувший в холле у лифтов знакомый силуэт. Стоило только уловить полулыпку. поймать взгляд чёрных глаз, как силы контролировать себя и оставаться невозмутимой, куда-то испарились. Тая машинально сунула руку в сумку, достала оттуда первый попавшийся конспект, раскрыла тетрадку и уткнулась носом, делая вид, что читает. Сумка же быстро переместилась на свободное рядом с ней место на скамейке. Таисия, вы не видели никого из моей группы? спросил Роман, который уже оказался рядом. Нет, А вы девочки? Он внезапно обратился к трем девчатам первокурсницам, которые разместились у окна. Нет, вроде нет. А что такое? А вам кто нужен? Затараторили они, строя глазки молодому преподавателю. Тая покосилась на них и фыркнула. И что это они с ним заигрывают среди бела дня? И голкой кольнула в груди ревность. Роман ответил, что все в порядке, и снова обратился к Тайе. Тайся, вы не сходите со мной в двести второй. Я бы передал список литературы на второй курс. Не схожу, коротко бросила она. Такой ответ застал его в расплох. Роман весь день боролся с желанием разыскать на факультете Таю, но в конце концов не выдержал и так и нашёл её. А она просто взяла и отказалась разговаривать. Можно узнать почему? Я читаю конспект, перевёрнутый. Тая посмотрела на тетрадь. Она и правда держала её вверх тормашками. Татя почувствовала, как кончики ушей стали пылать. Она поспешно захлопнула конспект. "Так вы сходите со мной?" снова поинтересовался Роман. "Получить список для вашей группы. Лена Голубева наша староста. Пусть она забирает список". "Но её здесь нет, а вы есть". Роман выделил интонацией "вы". "Хочешь остаться один на один и поговорить?" Хотела спросить Тая, но удержалась от подобного вопроса слух. Роман прокашлялся, обращая на себя внимание. Девочки однокурсницы недоумённо уставились на Таю, от чего она тут же покраснела. Ей стало неловко за своё поведение перед другими студентами. Она за всё время учёбы ни разу никому не грубила, без вопросов делилась с шпаргалками, была на хорошем счету у преподавателей, а тут вдруг припирается с одним из них на ровном месте. Ну. Тая отвела взгляд в сторону, будто задумавшись. Тем самым выражая я не хочу, но вслух бронила короткое: "Ладно". Чувствуя на себе завистливые и осуждающие взгляды, она, не глядя в сторону однокурсниц, встала, намереваясь идти за Романом. От разговора, к которому Тая прямо сейчас была совершенно не готова, спас стук приближающихся каблуков. "О, Ромочка!" За спиной Романа возникла Альбина. Вы там мне и нужны. Роман обернулся и тщательно скрывая недовольство, удивленно спросил: "Я? Пианино?" Подала голос Тайе. Какое пианино? Он перевел взгляд на Таю. Старое. Пожала плечами она. Что? Пройдемте со мной. Мягко взяла под руку Романа и Альбина и повела в сторону лестницы. Тайе с облегчением опустилась на скамейку. Спустя пару минут наконец-то вышла из аудитории Соня. Она радостно потрясла зачёткой, продемонстрировав идеальную улыбку. И вместе с ней выдохнула и Тая. Наконец можно уйти с факультета.